глава 37 Им дали месяц всего или целый это уж как посмотреть. За это время в ставродар стянулись не только боевые части союза, но и его тылы. На улицах появились женщины и дети, тот самый балласт, который раньше дикие старались держать подальше от буферки, а теперь вынуждены будут защищать вместе с городом. Балластов, впрочем оказалось не очень много да и вообще, Весь грозный дикарский союз едва ли тянул на процент от бывшего населения Ставрадара. Тем не менее, дикие довольно быстро освоились в мегаполисе. Специальные команды обшаривали район за районом в поисках самого насущного. А самым насущным сейчас было оружие, настоящее, огнестрельное. Увы, хеды оставили многое, но практически все стволы, имевшиеся в городе, увезли с собой. И стволы, и боеприпасы к ним. Ощущение было такое, будто в Ставродаре жили одни пацифисты или будто город объявили образцово-показательной, демилитаризованной зоной. Зато поисковым группам удалось найти массу других полезных вещей, о которых хеды забыли в спешке отступления, которые упустили из виду или которым просто не придали должного значения. Машины с полными баками, канистры и бочки с бензином и соляркой. прочая химия, пригодная для изготовления излюбленного оружия диких, коктейля молотого. Впрочем, не только для этого. Ацетон, перекись водорода, соляная кислота, алюминиевый порошок и еще целый ряд безобидных, на первый взгляд, веществ, которые можно было использовать для приготовления взрывчатки, если знать, что с чем смешивать, в какой концентрации и в каких пропорциях, дикие знали. В подобных вещах они разбирались прекрасно, Жизнь, что называется, заставила. Большой радостью стала также найденная в районе печки-мусоросжигалки линия по производству удобрений для хуторов. Хеды то ли не додумались, то ли не успели уничтожить хранившиеся там запасы селитры и серы. Хитрая же на выдумку дикая голь быстро смекнула, что эти ингредиенты могут стать основой для пороха. Черного, правда, дымного. Очень дымного. Вонючий, некачественный, гранулированный продедовскими способами, но все же взрывоопасной смесью можно было снаряжать самопалы разных калибров. А в условиях плотной городской застройки даже такие пугачи, сделанные из обрезков металлических труб и эффективные на дистанции лишь в несколько метров, могли оказаться для хедов неприятным сюрпризом. Печка стала своеобразной мануфактурой по производству взрывчатых веществ и пороха, Этим ответственным делом занялись умельцы из гвардии Уха. Гвардейцы оцепили район мусоросжигательного комплекса, посторонних туда не пускали, в целях безопасности, как объяснил Уха. А что уж там было на самом деле, кто знает. Но так или иначе, в городе появился секретный объект, худо-бедно снабжавший союз порохом и самодельными бомбами. Стараясь малыми силами установить контроль над всеми районами города, Уха организовал новую линию обороны, На внешних блокпостах немногочисленные дозоры с биноклями и рациями вели наблюдение за дальними подступами к Ставрадару. Однако главный бой противнику Уха намеревался навязать в городе, где преимущества хедов будут не столь очевидны. На окраинах Ставродара стояли небольшие, но частые заставы и заслоны. Широкие проспекты, которые в случае нападения не представлялось возможным удержать, дикие перекрыли баррикадами из грузовиков со спущенными колесами, опрокинутых машин и хлама, натасканного из квартир, офисов и магазинов. Уличные завалы были обмотаны колючей проволокой, снятой с внешних заграждений, обложены досками с гвоздями и щетинились арматурными прутьями. Там, где это было необходимо, в баррикадах имелись узкие проходы и проезды, которые перекрывались в считанные секунды. Тяжелый хэдхантерский БТР такие преграды вряд ли остановит, но на некоторое время задержать все же сможет. Легкий броневик через них точно не проедет. Трясовозка тоже. Да и у вражеской пехоты возникнут большие трудности. Ближе к центру дежурили мобильные группы на ставродарских машинах, готовые по приказу Уха выдвинуться в любую точку города. По кварталам были расставлены засады и разбросаны двойки и тройки стрелков, имевших свои лежбища, гнезда, укрытия, основные вспомогательные позиции и маршруты отхода. Стратегически важные высотки на перекрестках превратились в здания крепости, которые заняли немногочисленные, но хорошо вооруженные гарнизоны. Главным же опорным пунктом обороны являлся Колизей. Высокие стены, прочные ворота, хороший обзор ближайших улиц, Внутреннее пространство, достаточное для того, чтобы разместить тысячи защитников. Даже внешний бывший стадион, переоборудованный для проведения кровавых гладиаторских шоу, напоминал неприступную цитадель овальной формы. Здесь очень удобно было держать круговую оборону. Именно сюда должны были отступать теснимые хедами отряды с окраин и спальных районов. Подходы и подъезды к Колизею преграждали баррикады. Арочные окна под козырьками верхнего яруса были заложены мешками с песком, благо на арене его оказалось достаточно и превращены в узкие амбразуры. Широкие ворота завалены изнутри. На арене между трибунами и под ними разместился лагерь для балласта. Женщинам, детям и раненым, неспособным оборонять Колизей, следовало переждать атаки пятнистых там. Места хватало всем. Наверху дежурили часовые, вооруженные автоматами и ружьями. Вдоль зрительских рядов лежали боеприпасы, гранаты, заряженные самопалы, взведенные самострелы, бутылки с зажигательной смесью, стрелы карбалетом, а также копья, кирпичи и куски бетона, которые можно было швырять сверху в наступающего противника. Окружавшие Колизей высотки и подступы к которым также прикрывали баррикады, заняла гвардия ухо. На одной из крыш... В самой высокой точке района гвардейцы установили трофейный хедовский пулемет. Самодельная турель позволяла вращать крупнокалиберный ствол в разные стороны и обстреливать как наземные, так и воздушные цели. Должное внимание было уделено и городскому коллектору. Ухо опасался, что хеды воспользуются подземными тоннелями так же, как ими воспользовался он сам, когда входил в город. Теоретически, если бы у Хедов имелся план путанных подземных коммуникаций, они действительно могли скрытно проникнуть в Ставрадар. Собственно, и без всякого плана пятнистые сумели бы по внешней прямой трубе коллектора добраться до первого колодца накопителя и совершить вылазку уже на городской территории. Просто взорвать тоннель было нельзя. Путь для ежедневной волны должен оставаться свободным. Как отключить волну и можно ли это сделать вообще, не знал никто. Ни Диким, ни Наташке неизвестно было даже, сколько центров управления коллектором находится в городе и где они расположены. К тому же без специальных паролей и соответствующего уровня допуска делать там все равно нечего. Борис хорошо запомнил слова Стольника о том, что автоматическая система коллектора застрахована от пресловотого человеческого фактора. Грамотно войти в эту систему они бы не смогли, а действовать на наобум силой, круша все подряд, чревато. Автоматика может выйти из строя, и волна затопит город. Ухо даже не стал пытаться отключать промывку коллектора. Чтобы предотвратить угрозу хедовской атаки с подземли одной из своих застав, он разместил над самым дальним колодцем на западной окраине Ставродара. Колодец вел в накопитель, который соединял выходную трубу коллектора с разветвленной сетью подземного лабиринта. Еще пара дополнительных застав следили за соседними колодцами. Миновать их хеды никак не смогли бы. Коллекторные заставы должны были круглосуточно наблюдать за колодцами и в случае появления хедов уничтожать противника всеми доступными способами. Вообще, как показалось Борису, коллектор стал для уха какой-то нездоровой, навязчивой идеей. Складывалось такое впечатление... будто он готовится не столько к обороне Ставродарских улиц, сколько к подземной войне. Впрочем, возможно, именно так дела и обстояли на самом деле. Ухо часто расспрашивал Наташку о лабиринтах, скрытых под городом, а однажды попытался заставить ее нарисовать схему коллектора. «Наташа, не нужно ничего рисовать», — посоветовал Борис и пояснил, не таясь от уха. «Ты уже и так многое рассказала». «Будет лучше, если хоть что-то останется у тебя в голове. Это повысит твою ценность. Если ты вдруг попадешь под шприц-сампл, у тебя, по крайней мере, не пустят в расход». Несколько секунд было тихо. «Ты дал плохой совет, Берест», — наконец процедил сквозь зубы уха. «А плохие советчики долго не живут. Тот, кто испортил дело своим советом однажды, может сделать это и в следующий раз». Но тут уж взвелась Наташка. — Слушай, ты, — разъяренной кошкой набросилась она на ухо, — даже если бы я и хотела нарисовать точную схему коллектора, то не смогла бы этого сделать. То, что я умею ориентироваться под землей по меткам, которые вы не поймете и даже не заметите, не значит, что я смогу быстро научить этому других. Без меня вы все равно заблудитесь в коллекторе. Это во-первых. А во-вторых, — голос Наташки звучал громко, решительно и зло, — запомни. Если с ним что-нибудь случится, — она указала взглядом на Бориса, — если ты или кто-нибудь из твоих прихвостней причинит ему вред, можешь забыть о моей помощи. Ничего рисовать Наташка не стала. Ухо больше не донимал ее расспросами и сделал вид, что проглотил отказ. Но после разговора остался неприятный тревожный осадок. Ухо не походил на человека, который прощает тех, кто препятствует его планам. Но до тех пор, пока он заинтересован в Наташке, можно было не волноваться. Чернява ясно дала понять, при каких условиях она согласна сотрудничать. Осень выдалась поздней и мягкой. Еще стояли погожие деньки, но скудная зелень на городских улицах уже пожелтела и усохла. По ночам было сыро и промозгло, да и днем все явственнее ощущался особый запах, который ни с чем не спутать. Запах приближающихся холодов и смутного осеннего беспокойства. Дни проносились, как вода в коллекторе. Борис нутром чувствовал, время, отпущенное хедами для того, чтобы заманить в город ловушку, побольше двуногой дичи истекало. Впрочем, это ощущал не он один. — Скоро пожалует, — как-то сказал ухо, задумчиво глядя в пасмурное вечернее небо. — Зимой охотится не с руки, так что заявится сейчас. до холодов. Ухо как в воду глядел. Пару дней спустя рация на его поясе разразилась истошными хрипами. На связь вышел дозор внешнего блокпоста над коллекторным стоком. Наблюдатели сообщили о вертушке в небе, потом о бронеколоне, двигавшейся вдоль русла реки Стока. Борис и Наташка находились рядом с Ухо и хорошо слышали переговоры. — Сколько машин? — спросил Ухо дозорного. Три. — Пять. — Семь, — начал считать тот. — Восемь БТРов, две трясовозки, два броневика. Судя по всему, это был передовой отряд или разведка. — Продолжать наблюдение, — приказал Ухо. — Связь не отключать. Докладывать о происходящем. Отступать только по моей команде. Путь отхода через коллектор. До коллекторной заставы тоннель прямой не заблудитесь. Там вас встретить. — Есть! — по-военному коротко ответил наблюдатель. Ухо не зря задержал дозор. От первых сообщений о противнике сейчас зависело многое. Чем раньше станет известно о сути пресловутой Хедовской реорганизации, тем лучше. Ухо переключил рацию на общий канал. «Внимание всем! Хэды у города! Возможен штурм! Повторяю, возможен штурм!» Этого было достаточно, чтобы разбросанные по ставродару заслоны, мобильные группы, автономные пары и тройки пришли в движение. Боевая машина Дикого Союза готовилась к бою, но с чем ей предстоит столкнуться, пока ясно не было. «Доложить о готовности», — потребовал Ухо. Рация отозвалась чередой бесконечных. «Готов, готов, готов, готов!» Приняв доклады командиров, Ухо снова переключился на связь с внешним дозором. «Что там у вас?» «Колонна остановилась и...» Говоривший вдруг запнулся. «Что?» «Хрень там какая-то происходит!» «Не понял...» «Что-то не то с этими хедами, проскрипела рация. В голосе дозорного даже сквозь помехи слышалось изумление на грани шока. «Что не то!» — потребовал разъяснение уха. «Стволы у них другие! Снаряга!» «Стволы, да! Не калаши! В винтовке вроде какие-то с оптикой, но не в этом дело!» Наблюдатель говорил с паузами. Борис представил, как, прильнув к биноклю, тот сматривается сейчас приближающегося противника. Что еще? Странно, озадаченно пробормотал наблюдатель. Ничего не понимаю. Они. они как будто. Нет, нет, не может быть. Да толком объяснимать твою! потерял терпение ухо. Объяснения, однако, он не дождался. Заметили, суки, разобрал Борис сплошенный вскрик. В следующее мгновение связь оборвалась. Хрипы из динамиков переросли в пронзительный свист, от которого заныло в ушах. На вызовы уха никто не откликался. Наверное, некому было. Судя по всему, дозор засекли и сняли. Рация хрипела, свистела, давилась помехами. — Начинается, — пробормотал ухо. — А поскольку начиналось все у коллекторного стока... — Думаешь, хеды полезут под землю? — спросил Борис. «Если это не отвлекающий маневр, то да», — отозвался Ухо, — «я бы на их месте попробовал, хотя даже если они пойдут поверху, то все равно не минуют коллекторной заставы, там будет первый бой». «Берест?» — Ухо вдруг резко повернулся к нему. «Отправишься на заставу с группой деда». Дед стоял неподалеку, возле легковушки с распахнутыми дверцами, и о чем-то разговаривал с шило. На левом плече под подбородком у деда топорщилась рация. Сейчас он возглавлял небольшую мобильную группу. В машине Борис заметил корня. Вот уж кого бы ему не хотелось иметь в попутчиках, и тем более в соратниках. — Ты хорошо знаешь хедов, — продолжал ухо. Борис невесело усмехнулся. — Еще бы! Сам был хедом, хотя и недолго. Ты сможешь увидеть больше, чем другие. Твоя задача — выяснить, что с ними не так. Ясно? — Да. — Что тут может быть неясного? «Я пойду с ним!» — дернулась была Наташка. «Нет! Ты останешься здесь!» — осадил ее ухо. «Но я сказал, останешься! Коллектор — наш главный козырь, а кроме тебя подземных лабиринтов никто не знает. Я не могу тобой рисковать!» Борис мысленно усмехнулся. «А им, значит, рисковать можно! Ну-ну!» «К тому же у Береста!» — ухо покосился на него и многозначительно хмыкнул. «Должен быть стимул вернуться!» Наташка нахмурилась. «Останься», — кивнул ей Борис. «В конце концов, и не в его интересах тоже, чтобы чернявой лишний раз подставлялась под хедовские шприц-ампулы». «Я ненадолго», — пообещал он. Хотя на самом деле не имел ни малейшего представления о том, как скоро вернется и вернется ли вообще. «Дед», — позвал Уха, — «ко мне». Дед подбежал как молодой. «Возьми машину лучших бойцов своей группы», — распорядился ухо. «Дуйте к коллекторной заставе. Доставите туда береста. Пусть посмотрит на хедов. Думаю, ждать осталось недолго». Дед сразу посерьезнел. «И сами тоже глядите там в оба», — добавил Ухо. «Не упускайте из виду ни одной мелочи. Пятнистые сейчас другие. Реорганизованные, мать их. Короче, доложите мне обо всем, что узнаете. Да. И вот еще что». Они отошли в сторону. Последних слов уха Борис не разобрал.